Глава тридцать первая «Носом, носом дыши, Риггер! Закрой рот и дыши только носом!» «Воды!» — сипел Риггер и хватался за горло. «Да нельзя воды! Дыши носом!» Я пихала ему под нос кусок хлеба, который схватила со стола. Такой способ употребления самогона я видела в деревне у бабушки. Там мужики сразу никогда не закусывали, а, сглотнув стопку, занюхивали кусочком чёрного хлеба. В городе я такого не видела, — Вот и запомнила. Чёрного не было, только свежая душистая лепёшка. Вот её я и пихала ему под нос, пока он с побагровевшим лицом пытался дышать. Через некоторое время он очухался, и дыхание нормализовалось. Что это было? Не волнуйся, это не отрава, а просто суть вина. Скоро ты будешь пьяный. Слово «концентрат» на местном я не знала. «Совсем?» — глупо спросил он. «Совсем, Риггер. Сейчас вот в этом бокальчике «Было всё вино, точнее, вся крепость вина, которую я вылила в горшок, и ты это выпил залпом, так что ты опьянеешь быстро. Советую тебе идти лечь спать. Надеюсь, завтра с утра у тебя будет похмелье, и ты сообразишь, что, когда говорят «осторожнее, сделай глоток», то нужно слушаться». Глаза у него слезились, а сейчас их заволакивало масляной плёнкой опьянение. Я крикнула Грину и попросила её уложить Риггера. Он выпил слишком много вина Грина, и ему нехорошо сейчас. Пойдёмте, господин, пойдёмте. Я вам попить принесу. Поспите, и всё пройдёт. Она поддерживала Ригера подмышкой, позволяя ему опираться на её плечо, и аккуратно подталкивала тело к двери. Вечер я провела в одиночестве, поужинала, поразмышляла о перспективах, как всё лучше устроить. Самое забавное, что я знала, как сделать достаточно точный спиртометр из подручных материалов. Такое задание давали нам в школе — изготовить ариометр. Это прибор для измерения плотности жидкостей. И я изготовила. Только вот приятель мой школьный, раздолбай и умница Сенька Перовский, который всегда успевал на физике сделать два варианта для себя и для меня, потребовал приложить ручки и сделать ему такой же. «Долг лиск и платежом красен, а ты мне и так должна, как земля колхозу». Сенька был читающим парнем, и его странноватые выражения всегда забавляли меня. «А сам что?» Бездельничать будешь? У меня на выходные грандиозные планы. И утром не забудь ещё табличку по истории дать списать. Вот ты нахал! За это ты меня и любишь. Я очень умный нахал. Посмеялись тогда и разошлись по домам. Кто бы знал, что сейчас это пригодится. Ничего сложного там не было. И чтобы не вызывать подозрения физички, я сделала два из разных материалов. Свой из пластиковой трубочки и пластилина, а сеньки из старого поплавка и шариковой ручки. Как давно всё это было? В другом мире и в совершенно другой жизни. Утром Ригер выглядел слегка помятым, мало ел и много пил. Ну, нормальная реакция на обезвоживание. Я думаю, что тебе стоит поспать ещё. Проснёшься здоровым. Ты можешь объяснить, откуда у тебя рецепт этого адского зелья, Калина? Я же тебе говорила, что заметила это ещё в замке, на кухне. Калина, я не эдивот. Ну или не совсем он. Там замки ты могла только заметить, но что и как ты не могла знать точно. Откуда ты знала, что если подышать над хлебом, то станет легче? Что нужно дышать именно носом, а не ртом? Или тебе ежедневно выдавали вино для экспериментов? Ты делаешь это с зельем не первый раз, это я понял, но не понимаю, почему ты не хочешь мне рассказать о себе. Риггер, я Подожди, пожалуйста. Я даже не настаиваю, чтобы ты рассказала мне всё. Твои тайны твоё право. Хотя мне несколько обидно, но твоё право, ладно. А вот то, что ты обладаешь странными знаниями, может насторожить других. Знания о социальном устройстве мира не интересуют женщин так же, как и законы, кроме тех, которые касаются брака и их имущества. Да и других необычных качеств в твоём характере слишком много. Рано или поздно эти твои странности заметят. И я не буду знать, что именно сказать, как уберечь тебя. Подумай об этом. А я, пожалуй, послушаю с тебя и пойду ещё полежу. К вечеру я дозрела. Ригер прав. Я слишком мало знаю о мире, и рано или поздно спольюсь. Если я кому и могу доверять, то только ему. К обеду он вышел совсем акклимавшийся, и после еды, когда Гриня ушла мыть посуду и есть сама, я решилась на разговор. Ригер То, что я тебе расскажу, очень необычно и, возможно, отвратит тебя от общения со мной. Я, если честно, не представляю, как ты на это отреагируешь. Я не стану тебя даже осуждать, если ты выслушаешь меня и решишь прервать наши отношения. Но поклянись мне в одной вещи: никто и никогда не узнает то, что я тебе расскажу. Никто и никогда, Ригер. Слово Ригера Фон Крейга. И я начала говорить, вкрадчиво, без особых подробностей. Риггер слушал с интересом, но без увращения. Я уже начала надеяться, что всё окончится хорошо, когда заметила, что он хмурится и прячет глаза. Риггер. Моё появление здесь не моя вина. Но если ты считаешь, что для тебя общение со мной неприемлемо, дело не в этом, Калина. То, что ты рассказываешь, больше всего похоже на сказку. Мир велик. С чего ты взяла, что ты пришла из другого? На картах мира ещё множество неизведанных областей. Возможно, где-то там и находится твоё государство. История о другом мире, я думаю, просто последствия травмы. Я вздохнула. Да, Ригер. Я бы могла тебе даже поверить, что моё государство находится где-то здесь, просто далеко от Верены. Но видишь ли, Ригер, в моём мире только одна луна. Да и тело у меня теперь другое. Думаю, носительница этого тела умерла от травмы, удара или падения. Когда я очнулась, у меня очень болела голова». Это, похоже, его добило. «Ты хочешь сказать, что раньше у тебя было другое тело?» «Да. И я не сумасшедшая. Я действительно родилась и жила в другом мире, была там замужем, и там, в моём мире, меня убили. А очнулась я уже здесь». Возможно, мне бы было легче, если бы я была сумасшедшей. Слишком всё не так для меня в твоём мире. Ригер молчал, и я даже примерно не могла представить, о чём он думает. А потом он поднял на меня глаза, горявшие диким любопытством, и практически приказал: "Рассказывай". Я растерялась. Я всё рассказала Ригер: как очнулась, как попала в рабство, и учила язык, как "Рассказывай о своём мире, Калина. Всё, что знаешь. И ещё" Ты же помнишь свой родной язык? Конечно. У тебя хороший, приятный голос. Ты не могла бы спеть песню на своём родном языке? Любопытство Риги оказалось ненасытно. Через несколько часов я чувствовала себя выжатой как лимон. Его интересовало всё. Мы как обычно перескакивали с темы на тему. Я несколько раз ему пела самое разное, что случайно приходило в голову, от если хочешь остаться в дискотеке Авария и в горнице моей светло, да до... ты не вейся, чёрный ворон, которую я знала только отрывком. Самое интересное, что Риггер знал, что Земля — это шар, и всё, что я знала о космосе, все жалкие крохи знаний были вытрясены из-за меня совершенно безжалостно. «Всё, Риггер», — голос у меня окончательно сел, «больше я не могу говорить, я очень устала». «Но завтра? Завтра мы продолжим?» «Конечно». Я улыбнулась. Ты же поверил мне? Я всегда верил тебе, Калина. Просто в какой-то момент я испугался, что твой разум не выдержит тягот жизни в рабстве. Но я вижу, что придумать столько и такое невозможно. Светлых снов. Перед сном я немного поплакала. Все эти разговоры разбердили мне душу, и я понимала, что никогда не вернусь назад. Но к утру я уже и не была так уверена, что хочу вернуться. «Здесь передо мной целый мир. Я молода и здорова. У меня, возможно, ещё будет семья, а не та омерзительная ложь, что была на земле. Мне не нужно больше сидеть и готовить мужу ужин. Я сама могу чего-то достичь в этом мире. Возможно, всё, что случилось со мной, только к лучшему. Или нет? Ответ я, наверное, узнаю только в конце жизни, когда мне будет что сравнить».